Лев. Образ льва в мировом искусстве имел самые разнообразные трактовки, но традиционно царь зверей олицетворял силу, власть, храбрость. В Древнем Египте богиня войны Сахмед изображалась в виде женщины с головой львицы. А знаменитые египетские сфинксы создавались нередко с телом лежащего льва и головой человека, чаще всего являя образ того или иного правителя. В Месопотамии, в рельефах дворцов ассирийских царей, традиционно изображалась победа владыки над животными в львиной охоте, что свидетельствовало о мощи и силе царя, способного защитить своих подданных от любой опасности. В сюжетах, связанных с древнегреческой мифологией, лев встречается в изображении первого подвига Геракла. Герой должен был убить немейского льва, шкура которого была неуязвима для любого оружия. Согласно мифу, Геракл задушил льва голыми руками, а шкуру его использовал в дальнейшем для собственной защиты. Поэтому львиная шкура — неотъемлемый атрибут героя в его изображениях. Франциско де Сурбаран. Геракл борется с немейским львом. 1634. Ещё одним героем, которого изображают борющимся со львом, стал библейский персонаж Самсон. разъяренный лев, встретившийся на пути Самсону и его родителям, как и в случае с Гераклом, побеждён был без помощи какого-либо оружия. В христианской традиции рядом со львами изображался пророк Даниил. Праведника оклеветали при дворе персидского царя Дария, и он был брошен в ров со львами, чтобы те растерзали его. Но явился ангел-господень и загородил пасть львам благодаря чему Даниил остался невредим. Лев был атрибутом и святого Иеронима. В «Золотой легенде» Иакова Ворогинского есть история о льве, пришедшем к монастырю в Вифлееме, где жил святой Иероним. Все монахи в ужасе разбежались при виде зверя, лишь Иероним пошел ему навстречу, увидев, что тот хромает. В лапе животного оказалась заноза, которую святой выдернул. В благодарность лев остался в монастыре, где помогал с тех пор охранять осла, перевозившего хворост. Однако лев — не только персонаж легенды об Айрониме. Этот образ дополняется христианской символикой. В бестиариях лев описывался как самый сильный и могущественный из всех зверей. Считалось, что он любит прогуливаться на возвышенностях и по вершинам гор а если его начинают преследовать охотники, он, почуяв их запах, заметает свои следы хвостом. Именно таким образом наш Спаситель, то есть Духовный Лев из колена Иудина, Древа Иисеева, возлюбленный Господь, Сын Бога, посланный Отцом, вошел в лоно Девы Марии и своей мученической кончиной искупил грехи человечества. Не ведая его божественной природе, дьявол, извечный враг человечества, дерзнул искушать его, будто тот простой человек. Даже ангелы, находившиеся на высоте, не распознав его след, говорили тем, кто собирался отправиться с ним, когда он продвигался к своей награде, «Кто этот царь славы?» Еще одной особенностью льва считалась его способность спать с открытыми глазами, что нашло свое символическое толкование. Таким же образом наш Господь, почивая в телесном обличье, был похоронен после распятия, в то время как его божественная сущность бодрствовала. В «Песне песней» говорится «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Согласно средневековым представлениям, у львицы детёныши рождаются мёртвыми, и таковыми они остаются в течение трёх дней. Лишь затем к ним подходит лев-отец и дышит им на морды, после чего они оживают. И здесь проводили параллель с Иисусом Христом, который воскрешал мёртвых на третий день. Он уснул, как лев, и львёнком пробудился. Существовало также представление о степенности и негневливости льва, в отличие от людей, которые гневаются и травят невиновных вопреки христианским законам, запрещающим наказывать виновных. Напротив, и это подтверждается множеством примеров, львы проявляют жалость к падшим, поскольку щадят тех, кто падает ниц. Лев — символ евангелиста Марка, книга которого начиналась с «Глаза вопиющего в пустыне», что могло вызывать ассоциации со львом. Фонтан Самсон, петергоф Самсон, побеждающий льва, превратился в аллегорию «Победы России над шведами», когда соответствующая скульптурная группа заняла свое место в Большом каскаде фонтанов в парке петергофа загородной резиденции императора Петра I. Лев является частью герба Швеции, что в данном контексте лишь подчеркивает аллегорическую символику скульптуры. Донателло, Мардзокко, 1418-1420. Лев, охраняющий герб Флоренции, стал одним из символов города. Когда-то он олицетворял силу, способную покорить и волка, и орла, символизирующих города Сиену и Пизу, соперников Флоренции.